Татьяна Абрамова. Люди и деньги. Тема денег стала очень популярной. В телепередачах разворачивается острая борьба за денежные призы. Множество печатных изданий предлагают советы, как стать миллионером. Понятно, что никто не хочет жить в нужде, но много ли денег надо человеку, чтобы чувствовать себя довольным жизнью? Однажды сестра американского промышленника-миллиардера Джона Моргана Пожаловалась ему, что сыновья, уехавшие учиться в другой город, совсем ей не пишут. Морган ответил, что наладить переписку несложно. И чтобы не быть голословным, тут же написал племянникам. Ответы пришли незамедлительно. Сестра была поражена. На вопрос, как ему это удалось, Морган протянул ей письма. Юноша рассказывали о своем житье-бытие, а в конце каждый из них приписал. Десяти долларов, которые ты приложил к письму, в конверте не оказалось. Эту историю я услышала от своего давнего друга, писателя Александра Владимировича Казакевича. Она и стала отправной точкой в нашем разговоре о роли денег в жизни. В истории любого народа можно найти множество примеров власти денег над людьми. Она описана в великих произведениях, от кровавых трагедий Шекспира до бытовых драм Островского. Но вот что удивительно, у этой власти есть оборотная сторона. Деньги открывают перед человеком больше возможностей. Но они же могут поработить его, лишить радости жизни. Достаточно вспомнить хотя бы Бальзаковского гапсека или Гоголевского Плюшкина. Александр Владимирович привел несколько похожих примеров из реальной жизни. Англичанка Элена Рубинштейн, основательница знаменитой косметической фирмы и сети магазинов в Великобритании, США и Франции, уже став миллионершей, была на редкость скупа. Чтобы не тратиться, она брала с собой из дома еду, и утоляла голод, сидя на скамейке в парке. Одежду покупала исключительно на распродажах, торгуясь за каждый пенс. Невероятные подробности рассказал Александр о жизни другой богатейшей и влиятельной женщины, американки Генриетты Грин. Владея целыми кварталами в Чикаго, она почти всю жизнь снимала самые дешевые квартиры в бедных районах города. Занашивала одежду до дыр, питалась в дешевых забегаловках. Ради экономии, Подогревала овсянку не на плите, а на батарее отопления. Покупала в Бакалеи уцененное печенье. Миссис Грин умерла в возрасте 81 года от инсульта, парализовавшего ее в разгар горячего спора с горничной о цене на молоко. После смерти ее состояние оценивалось в 100 миллионов долларов. Генриетта Грин вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый скупой человек в мире. Это, конечно, крайности. Гораздо чаще деньги используются по назначению, принося человеку комфорт, независимость, свободу в действиях, возможность исполнить желание. Но природа людей такова, что они зачастую не могут остановиться в погоне за все новыми благами. Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по-изысканному. Позвольте ему изысканное, Он вас жаждет безумств, а дарите его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули и что он получил не то, что хотел. Это слова Эрнеста Хемингуэя, а уж он умел наблюдать за поведением людей, в том числе и очень богатых. Как же построить свою жизнь, чтобы она не превращалась в мучительную погоню за реализацией все возрастающих потребностей, И не обесценивалась из-за этого, где тот регулятор, который способен привести в соответствие наши желания и возможности. Римский философ Стоик Сенека дал по этому поводу универсальный совет. Старайся наслаждаться тем, что имеешь, не вдаваясь в сравнение. Никогда не будет счастлив тот, кто досадует на более счастливого. С этой мыслью многие согласятся. Особенно в нашей повседневной жизни, где так велик разрыв между богатыми и бедными но усвоить уроки философа нелегко. Прежде всего, надо признать, что, к счастью, ведет небогатство. Радость от исполнения желаний мимолетно, а пока мы заняты добыванием денег для удовлетворения все новых потребностей, жизнь стремительно проходит. Конечно, у денег есть несомненные достоинства. Они освобождают нас от множества бытовых проблем, облегчают жизнь, придают уверенность. Но это всего лишь посредник. С их помощью можно выстроить замок и укрыться в нем от жизненных трудностей. Но за деньги нельзя сделать главного, например, полюбить и заслужить любовь, обрести настоящую дружбу. Как саркастически заметил американский драматург Теннесси Уильямс, чем больше у тебя денег, тем больше знакомых, с которыми тебя ничто не связывает, кроме денег. Александр Казакевич напомнил мне древнюю индийскую мудрость,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 и не отказывавший себе ни в каких прихотях, к концу жизни признал, что счастье нельзя приравнять к обладанию деньгами. Известны его слова. «После того, как вы достигаете определенного уровня, деньги теряют смысл. Единственное, что имеет значение в жизни, это любовь. К родителям, детям, своей работе и своей стране». К такой же мысли пришла и Мерлин Монро, мечтавшая об успешной карьере и богатстве любившая повторять не слишком умную поговорку «Лучшие друзья девушек – бриллианты». В интервью «Незадолго до самоубийства» она с горечью сказала «Деньги, конечно, хорошая вещь, но они не согреют вас в холодную и одинокую ночь». Стоит признать, что деньги – сила нейтральная. Вопреки общепринятому мнению, они не портят людей, они лишь срывают маски. Если человек от природы эгоистичен и жаден, Деньги проявят эти качества. но а счастье измеряется не количеством денег, а количеством радости. И чем больше источников радости откроет в себе человек, тем счастливее будет его жизнь. Максимы Луция Анны Сенеки Деньгами надо управлять, а не служить им. Деньги еще никого не сделали по-настоящему богатым. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряный, но не менее велик и тот, кто серебряный пользуется как глиняной. Человек, который думает только о себе и ищет во всем свои выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других. Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес. Старайся жить так, чтобы сосед зашедший к тебе в дом, удивлялся тебе, а не твоей посуде. Конец статьи.